326. Врачеватели души и мучения. Все проповедники морали, равно как и все теологи, имеют одну скверную привычку. Они настойчиво пытаются убедить людей в том, что дела их совсем плохи, и поэтому спасти их может только жесткое, радикальное лечение. Ну а поскольку люди во все века слушали таких учителей, развесив уши, то в конце концов они усвоили в какой-то степени все эти выдумки и окончательно уверились в том, что дела их и впрямь из рук вон плохи. Так что теперь они даже очень любят повздыхать, посетовать на жизнь или состроить уж такую мрачную мину, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, что эта самая жизнь совершенно невыносима. На самом же деле такая жизнь их совершенно устраивает, и они даже влюблены в нее. У них в запасе тысячи уловок и ухищрений, при помощи которых можно одолеть любую неприятность и вытащить терновые колючки из всякой муки и беды. Мне даже кажется, что о муках и бедах здесь говорится преувеличенно много, как будто этого требует правила хорошего тона. Но зато упорно молчат о том, что против боли существует бесчисленное множество лекарств, таких как одурманивание, или лихорадочная поспешность мысли, или покой, или дурные воспоминания, прожекты, надежды и много всяких видов гордыни и сочувствия, которые действуют не хуже всякой анестезии. Ведь если боль не заглушить, то она может стать настолько нестерпимой, что наступает обморок. Мы очень хорошо умеем подслащивать свои горести, особенно горечь сердца. Если нужно, у нас всегда под рукой наша храбрость и возвышенность души, а также болезненная склонность к благородным порывам безропотного подчинения и кроткого смирения. Мы недолго горюем над потерями. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь мы чувствуем, например, в себе новую силу. Пусть даже это только открывающаяся возможность проявить силу. Чего только... Не навыдумывали эти проповедники морали о внутренней ущербности злых людей. Сколь лживы все их роскозни о бедах, которые постигают всякого, кто отдается страстям. Да, ложь здесь будет самым уместным словом, ведь им хорошо было известно, какое безграничное счастье испытывают такие люди, но они молчали как убитые, ни словом не обмолвились. поскольку это полностью опровергало их теорию о том, что счастье возможно лишь после подавления страсти и усмирения воли. И, наконец, касательно рецепта всех этих врачевателей души и их хваленого жесткого радикального лечения, позвольте полюбопытствовать. Неужели в нашей жизни и в самом деле столько мучений и тягот, что предпочтительнее будет сменить ее на жизнь стоическую, без всяких потрясений? Нам думается, что в нашей жизни хотя и много тягот, но все же не настолько, чтобы нам нужно было еще стоически переносить тяготы стоической жизни.